Потому что до недавнего времени считалось, что ты вообще никогда не вернёшься. Хм, так вполне могло случиться, согласился я. Странно однако, что вас не объявили моими вдовыми. Без предъявления твоего мёртвого тела это невозможно, покачал головой Хейлах. Я 100 раз предлагал смастерить копию твоего трупа и покончить с проблемой, призналась Хельве. Правда, мы сами этого пока не умеем, но можно было бы поискать мастера.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 потому что тогда ритуал вхождения в круг тоже будет обманом и никакого от него толку. Ну что-то как маленькое. Было заметно, что это очень старый спор, и она давным-давно от него устала. Но в Соединённом королевстве очень легко развестись, вспомнил я. Достаточно желания одной стороны, которая может при этом шляться где угодно. Правда, имущественные споры решаются потом отдельно.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 оставшимся куковать в одиночестве, а истинным хозяином положения, да ещё и щедрым дарителем. Вот оно как, изумился я. А очень гумно, она действительно. Ну надо же, а я в своё время и разбираться не стал, подумал, что за дикие обычаи жон дарить, но сделал, что просили, и выкинул из головы. Вечно упускаю самое интересное. Так что теперь я должен подарить вас леди Сатофе. У него вопрос, подарю в нарядной упаковке и бантик сбоку. Какого цвета желаете? Хельвера смеялась, но Хейла оставалась серьёзной.